Глава 29. Дома на песке. Десмонд. Дес полагал, что сошел с ума, раз согласился помочь Эверайну, который и раньше раздражал, одним присутствием, а теперь вызывал зуд в кулаках. Видеть его надменную физиономию не хотелось, однако выбирать не приходилось, другой у того не было. Он пришел как раз вовремя, когда Эверайн начал выкладывать второй ряд травантов. И всё бы ничего, если бы не перчатки. Он натянул их, точно переносил жаб и боялся обзавестись бородавками. Казалось, он был на грани того, чтобы вооружиться носовым платком и затем двумя пальцами, зажимая камни, брезгливо швырять их вров. ров. Эверайн был создан под шикарные костюмы и строгие интерьеры контор. То есть подо все, что исключало любой физический труд. Наблюдать за ним в чуждой ему обстановке было забавно. Тем более, что домограф, увлеченный новым занятием, ничего не замечал, пока Дес не выдал себя точным броском, попав камнем по затылку. Эверайн повернулся. "Рыбе потраха, а ты здесь зачем?» — недовольно пробормотал он. Дес ответил, что согласился помогать ему только потому, что его попросили. Эверайн ничуть не удивился и с непоколебимым спокойствием вернулся к делу. оставив Десса тревожиться о том, что он становится предсказуемым. Они сосредоточились на работе. Жутко скучный и монотонный. Чтобы взбодриться, Дес стал напевать песню из репертуара бродячих котов. В исполнении Чармейна она звучала задорно и беспечно, а у него все равно получалась какая-то похабщина, от которой воротила Эверайна. И это была достойная причина, чтобы не замолкать. Его концерт прервала местная лютина, предупредившая о надвигающихся осадках. Дорин осталась со своим безлюдем, чтобы следить за отлаженной системой дождевого полива. И, судя по кокетливой улыбке, ей нравилось управлять погодой. Они занесли полный мешок с травантами под крышу и остались безлюде, чтобы переждать ливень. В доме ненасти оказалось темно и сыро, как в подвале. На Дорин... обмотанную в легкую ткань, похожую на кусок тюля, было холодно смотреть. Десса не смотрел, но почему-то все равно замечал, что ее темная кожа блестит, точно порфировая, а лицо в облаке черных волос напряжено и задумчиво. Она была полной противоположностью его, Чармейн. При одной мысли о ее белокурых волосах и фарфоровой коже, пахнущей ванилью, его охватывали трепет и волнение, и сейчас, чувствуя, как погружается в фантазии, Дэс заставил себя подумать о чем то другом — травантах, дожде или грязных стеклах. Он стоял у небольшого окна, рядом с Эверайном, деловито сложившим руки на груди, и Дорин, которая облокотилась на подоконник. «Вот сейчас», — почему-то шепотом сказала Лютина, и Дэс был готов поклясться, что увидел в ее волосах маленькие молнии. Он подумал, что будет, если прикоснуться к ним. Ничего личного, простое любопытство. Хотя зачастую именно оно приводило его к довольно откровенным поступкам. Поток мыслей прервался раскатом грома, сотрясшим дом, а потом хлынул дождь. Сплошная завеса скрыла весь вид на растущие траванты. Блуждающий взгляд случайно снова наткнулся на Дорин. На ее коже блестели капли. Они не скатывались по плечам, а дрожали точно роса на листве. Так ты сама вызываешь дождь? поразился Дес. Но Дорин не ответила. Он попытался заглянуть ей в лицо и отпрянул, когда увидел белки закатанных глаз. Не мешай, одернул его Рин и ткнул локтем в бок. Она не должна прерывать связь. От предупредительного тычка Дес боли не почувствовал. но машинально потёр рукой ушибленное место. «Я думал, все дело в безлюдях и микстурах». «Микстуры не всегда предназначены для безлюдей», — тонном закостенелого зазнайки сказал Эверайн. «Ой, тебе лишь бы поумничать», — подел его дес и внезапно затих, привлеченный странным движением за окном. «Там кто-то есть!» Видимо, его возглас был слишком громким, потому и сбил Дорин. Она очнулась... с истеричным выдохом и Ливень прекратился резко, будто по щелчку. Теперь ничто не мешало разглядеть человека под дождем. По изгибам и округлостям, подчеркнутым мокрой одеждой, Дес понял, что это девушка. Она тоже увидела их в окне и решительно направилась к дому. Когда Эверайн бросился к двери, наконец стало понятно, что незнакомка искала его. Сгорая от любопытства, Дес поспешил следом, чтобы стать свидетелем их встречи. Дорин осталась без людей, видимо, посчитав, что совать нос в дела домографа ей не стоит. После дождя стена из травантов поднялась выше человеческого роста, и Дес заключил, что незнакомка проникла на территорию сразу, едва начался дождь, если, конечно, она не носила в кармане брюк складную лестницу, чтобы преодолевать такие препятствия. Все пропало!» — выпалила она, тяжело дыша. Наверное, ей пришлось бежать, чтобы поделиться этой новостью. Эверай, напряженный и растерянный, застыл в дверях, а девушка, отдышавшись, затараторила. «Я увидела огни вдалеке и пошла проверить, что там. А они пригнали мотиву баржу! Затащили безлюди на борт! Я не знала, что делать, и просто, просто выстрелила!» «И что, попала?» — встрял Дэс, пытаясь обратить на себя внимание. «С такого расстояния это почти невозможно», — ответила она, — так и не одарив вопрошающего взглядом. «Думала, это их отпугнет, но я их только разозлила. Они подожгли остров, чтобы я не могла им помешать!» Последние слова она произнесла почти шепотом, словно хотела, чтобы их вообще не расслышали. «На острове пожар!» — повторила она уже громче. «Нужно отправить туда опаленных. «Я поеду с тобой». Эверайн сорвался с места, как будто сам собрался тушить пламя. «Эй!» «А мне что делать?» Дэс последовал за ним, потому что не собирался отсиживаться за стеной, когда по ту сторону происходит непонятно что. «Стену можешь не достраивать. Эти безлюди им больше не интересны», — отрезал Эверайн. «Им был нужен только один безлюдь». «Они забрали ящерный дом, Рин». На его лице отразились яркие, ничем не прикрытые эмоции. Вначале удивление, затем... приходящие с медленным осознанием тревога. Он нервно поправил воротник рубашки, будто стало нечем дышать, и пробормотал. «Идиот», не пояснив, за что ругает себя. Больше они не тратили время на разговоры и втроём поспешили к автомобилю. Чтобы перемахнуть через стену, пришлось воспользоваться лестницей. Рин свалился на другую сторону неуклюже и грузно. Безымянная девушка показала грацию и ловкость, а Дес, замыкающий процессию, с легкостью повторил трюк, который ему уже не раз доводилось исполнять при самых разных обстоятельствах. В автомобиле Дес предпочел расположиться на заднем сидении рядом с незнакомкой, чтобы исправить это упущение и хотя бы спросить ее имя. Он не мог избавиться от привычки рассматривать девушек, точно картины, вначале издалека, дабы оценить общий сюжет. Затем Ближе, восхищаясь деталями. Незнакомка была не картинной, а барельефом и гравюрой одновременно. Фигура ее обладала женственными выпуклостями, подчеркнутыми промокшей одеждой, а лицо шрамом в форме ключа. Внезапное открытие он совершил, когда свет газового фонаря озарил ее. Да слышал о клеймённых лютинах из марбра, но никогда прежде не встречал. «Что пялишься?» — бросила она, грозно нахмурившись. «Откуда в пьер взялась мраморная крошка?» Ее зовут Фран». Эверайн устало вздохнул, смиренно приняв факт существования Десса и его шуток. И только он собрался сказать одну чрезвычайно остроумную вещь, как автомобиль резко вильнул вправо и, едва избежав столкновения, остановился». Чуть поодаль притормозил грузовик следящей гвардии. Все выглядело так, будто их догнали и задержали, как преступников. «Там следящие?» — сдавленно прошептала Фран, втянув шею в плечи. «Рин, у тебя есть какая-нибудь история в запасе?» «Я разберусь». Он вышел из автомобиля навстречу следящему, и тот, без всякого приветствия, сходу выдал. «Мы вас обыскали, Северайн. «Где пропадали?» Дверь захлопнулась, и голоса стихли. Разговор продлился совсем недолго, но когда Эверайн вернулся, вид у него был, как у побитой собаки. На общину напал безлюдь. Кто-то вызвал следящих, а те озаботились поисками домографа, который должен решать проблемы, где замешаны его подопечные. Сейчас же на землях фанатиков зверствовал нездешний безлюдь. «Да плевать!» «Мы должны спасать ферму!» — запротестовала Фран. Заметив, что Эверайн крепко сжал пальцами руль, Дэс понял, что спорить здесь не о чем, и оказался прав. «Я обязан быть там. Домографы не только защищают без людей, но и спасают от них людей». Фран сверкнула глазами. «Тогда спасай этих дум, а я не стану предавать без людей. Приведу опаленных сама». «Иди». — сухо ответил Эврайн, и в следующее мгновение она исчезла. Хлопнула дверь, силуэт скользнул в темноту. Следящие, поджидающие их у обочины, не могли не заметить Фран. Однако вряд ли успели понять, что перед ними беглянка из Марбра. Сейчас единственной заботой синих мундиров был дикий безлюдь, представлявший угрозу для всего города. Автомобиль дёрнулся, натужно запыхтел и снова поехал, сменив маршрут. Теперь они направлялись в общину, а грузовик следящих, как грозный караульный, сопровождал их. Неизвестно, что творилось в голове у Эви Райна, но мысли Дессы метались, как подвальные крысы. Оба напряженно молчали, пока вдалеке не показалась стена общины. Зияющий провал в ней был огромен, предупреждая о размерах и силе безлюдя. «Подготовь веревки и масло шалфея», — скомандовал Эви Райн, и голос его предательски дрогнул. Все, есть в чемодане под сиденьем. Интересно у тебя досуг. Да, Дес издал нервный смешок и полез под кожаную обивку. Повсюду слышались крики и плач, пахло дымом, пеплом и пылью, так что дышать удавалось трудом. Озираясь по сторонам, Дес не видел вокруг пострадавших людей, и казалось, что стенают сами дома, полуразрушенные, хлипкие, ставшие каменным крошевом. Они напоминали песчаные крепости, забытые на берегу. А рядом буйствовала дикая сила, способная уничтожить их одним ударом. Безлюти впрямь оказался громадным. Бревна, из которых состояло его мощное тело, выглядели как вздутые натруженные мышцы. Дес беспомощно покрутил в руках увесистый моток веревки, пропитанный маслом шалфея. И вот этим домограф надеялся остановить «Разъярённую махину?» Эверайн держался уверенно и спокойно, искусно притворялся, что все под контролем, и не спешил останавливать дикий дом, который сминал под собой очередную постройку. Продвинувшись вглубь, ближе к пылающему костру, Дэс наконец, заметил фанатиков. Они прятались среди руин, плача от ужаса и шепча молитвы. Сложно было представить, что эти же люди не так давно поддерживали линчевание лютенов, И выступали за сожжение местных безлюдей. Еще меньше верилось в то, что после всего этого домограф пришел спасать их. Уберите огонь! рявкнул Эверайн трем фанатикам с факелами. Это пугает безлюдя. Мы хотим его отпугнуть, заявил один из них и чуть из робы не выпрыгнул от своего позерства. Это вам не мышь в амбаре, идиоты. «Потушите факелы, иначе они окажутся у вас в заднице!» Внезапно открывшаяся в Эверайне силы убеждения заставила фанатиков убраться прочь вместе с огнем, который вызывал ярость не только у безлюдя, но и у домографа. «Хорошо сказано», — хмыкнул Дэс. «Ты это репетировал?» «Каждый день перед зеркалом», — проворчал Рин и вернулся к главному. «Нужно поймать его в селки». Я попробую подвести безлюдя вон к тому дому, а ты полезай на крышу. Проще набросить петлю сверху. Справишься?» Дэс кивнул. Здание с плоской крышей было выше и крепче остальных, а также располагало удобными каменными выступами по углам, что облегчило путь наверх. Затянув веревку вокруг запястья, чтобы ненароком не выронить ее, Дес пробрался мимо досок, где общинные сушили фрукты и, оказавшись у другого края, стал ждать. Эверай не поделился, как собирался угомонить безлюдя, и Десу, оставалось только наблюдать за тем, что происходит внизу. И вскоре деревянная громадина направилась к нему. Медленно, но неудержимо. Это напоминало движение гружённой вагонетки по монорельсу. Дес торопливо свернул веревку в петлю и, улучив подходящий момент, когда безлюдь приблизился, накинул ее на трубу, торчащую на крыше. Первый же бросок вышел удачным, и Десс затянул веревку сильнее, чтобы зафиксировать, позабыв о том, что другой ее край по-прежнему обвит вокруг запястья. Безведь почуял чьё-то вмешательство, резко дернулся и потянул с такой силой, что Десс сорвался и, описав в воздухе короткую дугу, врезался в бревенчатую стену. Хрустнули кости, а в следующую секунду боль прошила руку насквозь. Узел под его весом развязался, освободив запястье и дес, рухнул на землю. Теперь волна боли охватила его целиком. Кажется, он дышать почти перестал и провалился в не самые приятные ощущения. Даже в мыслях он продолжал хорохориться и бодриться. Вместо того, чтобы признать, ему было так хреново, будто его пожевало и выплюнуло чудовище. Кстати, о чудовищах. Вспомнив о безлюде, с трудом заставил свое тело двигаться, чтобы убраться с дороги разъярённой махины прежде, чем она расплющит его. Он отполз, насколько хватило сил, и тревожно огляделся по сторонам, пытаясь понять, откуда ждать угрозы. Однако тень дикого дома маячила уже у дальней стены общины, следуя за домографом. Вероятно, после падения Дес на время утратил связь с реальностью и упустил укрощение безлюдя. Жалеть себя стало намного проще, когда к нему подбежала женщина. Охо и причитая, размазывая по грязному лицу слезы, она рассыпалась в благодарности хранителю за то, что послал к ним на помощь бравых спасителей. Ну, хотя бы так она оценила их скромное участие. Приглядевшись, Дес узнал в ней ту самую кошеварку из северного лагеря. Он плохо разбирался в тонкостях празднования дево. но слышал, что фанатики на период аскезы покидали дома, а после факельным шествием возвращались на родную землю, чтобы зажечь единый костер. «Вы не ушиблись?» — заботливо проговорила она и погладила его по голове, как зверушку. «Нет, наоборот, очень весело провел время», — ответил он. Привычное ёрничество помогло ему отвлечься от боли. «Хотите воды?» Она искренне пыталась помочь, но каждый ее вопрос звучал издевательски. Дескивнул и обрадовался, когда сердобольная оставила его в покое. Здоровой рукой он оперся на землю и дополз до ближайшей стены, чтобы привалиться к ней. Теперь он чувствовал себя не таким беспомощным и хотя бы мог оглядеться. Люди покидали свое убежище, медленно заполняя улицу, превращенную в руины. Кто-то плакал, кто-то взахлёб обсуждал нападение, а несколько любопытных побежали к провалу в стене, через который Эверайн вывел Безлюдя. Лишь слушая беспокойные разговоры фанатиков, Дес понял, что они считали произошедшее наказанием, воздаянием за грехи. Безлюдь появился на их земле не в обычный день, а в светлую ночь диво И даже огонь не смог остановить его. Фанатики винили... Невежество главы, жестокость его помощников, злость без людей и коварство лютенов, но никто не заикнулся о себе. Веря, что пустой склянки на шее и заученной молитвы уже достаточно, чтобы считаться праведником. Вернулась сердобольная, принесла воды. После нескольких глотков дышать стало легче. «Со мною говорил следящий», — призналась она шепотом, объясняя свое долгое отсутствие, спрашивала о нашем новом главе. А я ему все выложила, про то, как вас в плену держали и какие зверства творили. Вы тоже ему расскажите, как в себя придете. Я знахаря приведу. Он быстро вам кость вправит. Она указала на его сломанную руку, прижатую к груди. Дес любезно отказался. Сердобольная отвлеклась на кого-то из общинных, кто нуждался в ее помощи и поспешила к ним. А он остался один, надеясь, что Эверайн скоро вернется и отвезет его в лечебницу. Бесполезно шаря взглядом вокруг, он вдруг наткнулся на знакомый пестрый рисунок. Фанатики разбрелись, и ему открылся вид на ворота, у которых стояли балаганные повозки. Десс узнал бы эти разноцветные фургоны даже в потьмах, потому что всегда высматривал их в мельном квартале. «И вот они здесь. Откуда?» Вначале он решил, что ему померещилось, но чутье заставило его пойти и проверить. На ватных ногах, придерживая сломанную руку, Десс направился к воротам, в голове стояла звенящая пустота. Он боялся, что его самые жуткие предположения окажутся правдой. И все же он не развернулся и не сбежал, даже когда увидел тела и лужи крови, потому что среди них была она. Ее длинные волосы разметались по земле А кончики завитков окрасились багровым. Чарми выдохнул он и упал на колени рядом с ней. Ее шею расчертила темная лента, но Дес не сразу понял, что это порез. Кровь запеклась на ее фарфоровой коже, как трещина. Она была похожа на прекрасную статуэтку, которую уронили. Он прижал ее к себе, не чувствуя боли в сломанной руке. Вся боль сосредоточилась внутри. Он попытался закричать, позвать на помощь, но воздух камнем застрял в груди. Он коснулся пальцами ее губ, чтобы почувствовать дыхание. Чармейн не дышала. Это было невозможным, неправильным. Нет. Ее прощальный поцелуй еще горел на его щеке. Еще вчера Чармейн, его певчая птичка, танцевала под бойкую музыку, взмахивая своей юбкой. а он жадно ловил те мгновения, когда ее колени обнажались. Еще вчера она заливисто хохотала и украдко избегала из гримёрки, чтобы подарить ему кроткие объятия. Еще вчера она пела, излучая свет в саму жизнь, а сейчас медленно, постепенно до него дошло, что Чармейн мертва. И как только он понял, почему ее кожа холодная и бела, как фарфор, Ужас сковал его тело, а потом выключил сознание. Когда он очнулся, в голове пульсировала единственная мысль. Чармейн мертва. Это казалось невозможным. Такие девушки, как она, не погибают. Они поют и танцуют, смеются, наряжаются и вплетают бусины в длинные волосы. С ними не может случиться ничего плохого. Тогда почему случилось с ней? У него не было ответа. Он беспокойно заворочился, селись сбросить с груди что-то тяжелое, мешающее дышать. Не помогло. «Дэсми, милый!» — его позвал голос матери. Он хотел ответить, но смог только выдохнуть. «Фургоны!» Он не знал, почему именно это слово крутилось на языке. Часть воспоминаний выпала, как стекляшки из витража. Очевидцы говорят, что выжившие уехали на фургоне. Послышался хриплый голос отца. Его нашли брошенным в Марбре, у причалов. Дарт просил сообщить об этом. Сказал, для тебя важно знать, что с ними все в порядке. Дескевнул, медленно вспоминая, что произошло. Это я во всем виноват. Тянул ее в дело и не защитил. Глаза защипало, он поднял тяжелые веки. В комнате было темно, как ночью. И застывшие у кровати силуэты родителей выглядели как призрачные тени. Он думал, что уже вырос из таких семейных сцен. «Долго я провалялся?» «Уже полдень, Десми», — ответила мать, поправляя одеяло, хотя этого и не требовалось. Просто окна зашторены. «Врачеватель сделал укол, чтобы ты поспал. Гипс должен застыть». Он скосил глаза вниз и обнаружил на своем животе Белый тяжелый предмет, оказавшийся его рукой. Теперь она существовала будто бы отдельно от тела. «Ох, в самом деле, — засуетилась мать, — нужно сообщить, что ты очнулся. Пойду отправлю за ним машину». Она выскользнула из комнаты, хотя могла поручить вызов врачевателя кому-нибудь из помощников, которыми кишел их огромный дом. Зато отец, по своему обыкновению всегда сбегавший первым, Уходить никуда не собирался, и это Дессу не понравилось. Он чувствовал себя паршиво и не желал никого видеть. «Ты не мог бы оставить меня?» «Не хочешь поговорить о ней?» — внезапно спросил Глен. «Ты даже имени ее не знаешь. Так какое тебе дело?» «Она важна для тебя. Разве этого недостаточно?» «Пожалуйста, замолчи!» Отец многозначительно кашлянул, как будто напоминая, кто здесь диктует правила. «Если хочешь, пошлю машину за Дартом. Или верну маму. Приведу кого угодно, с кем бы ты мог поговорить». Дэс удивленно посмотрел на отца. Он сидел рядом в кресле, но не так, как обычно, расслабленно и вальяжно, а на самом краю, уперев локти в колени, сцепив руки в замок и наклонившись к кровати. Поняв, что завоевал немного внимания, Глент продолжил. «О любви и потерях молчать нельзя. Так говоришь, будто что-то смыслишь в этом». Отец глубоко вздохнул, как делал всегда. Если злился или нервничал, было непонятно, какое из этих состояний заставило его красноречиво вздыхать сейчас. Понимаю. Я несколько опоздал с откровениями, да и сейчас не самый подходящий момент, но пора бы уже разрушить эту стену. Он взял паузу, проверяя, не станет ли Дэс возражать, и принял его молчание за согласие. «У тебя сложилось неверное представление о нас с мамой. А вы здесь причем? Отец нервно кашлянул. Видимо, то, что он собирался сказать, было для него неприятным, но важным фактом. «Мы прошли немало трудностей и по-прежнему вместе, пусть и отдалились после нашей потери». Последнее слово он произнес осторожно, опасливо. Так пережевывает кусок рыбы, боясь наткнуться на кость. Десс заёрзал в постели и расположился на подушке удобнее, чтобы видеть отца. Ну, так объясни, раз начал. Несчастный случай на лесопилке. Прежде он никогда не говорил об этом, словно вычеркнул из памяти неприятный эпизод. «У нас должен был родиться второй сын, а мы едва не потеряли тебя, своего первенца». Нам говорили, что ты останешься коллегой, что есть риск заражения крови. Мама очень переживала, не спала ночами, изводила себя и не справилась. Это были сложные времена для нашей семьи. Общее горе нас не сплотило, а развело по разным комнатам. И ты винишь в этом меня? Вовсе нет, нет. Но ты стал по-другому относиться ко мне. Я думал, это из-за шрамов. Он покрутил в воздухе левой рукой, только сейчас заметив, что с нее сняли браслет, его вторую кожу и вмиг почувствовал себя голым, уязвимым. В память отчетливо всплыли обидные слова и придирчивые взгляды отца, которые, в конце концов, заставили Десса прятать шрамы, как что-то ужасно постыдное. Для него стало неожиданным, когда отец сказал «Ты здесь ни при чем, у нас достаточно своих увечий». «Почему вы не объяснили мне, что происходит с нашей семьей? Я был уже не ребенком, чтобы понять. Тогда мы думали, что ограждаем тебя от переживаний. А вместо этого отрезали меня от семьи», — не сдержался Дес, «Решили, что я не имею права знать, почему мама плачет, почему ты срываешься на мне и не ночуешь дома, почему вы избегаете друг друга и ведете себя так, будто стали чужими». Мы отдалились, потому что каждый корил себя. в том, что случилось с тобой и нашим нерожденным сыном, что мы любим тебя недостаточно сильно, чтобы уберечь. Не знаю, как объяснить. На словах все звучит странно. Отец замолчал и опустил голову, точно прячась от болезненной правды. Тогда зачем ты это говоришь? Когда ты сказал, что виноват в произошедшем. Я будто в зеркало заглянул. Знаешь, я ведь тоже чувствовал себя виноватым. ненадёжным и слабым, потому что не смог защитить тех, кого любил. Но это не помогло справиться с потерей. Кажется, я уже не справляюсь, тихо сказал Дес и закрыл глаза. Вместо темноты он увидел красные круги, похожие на лужи крови. Горлу подкатила тошнота. Присутствие отца не утешало. Хотелось закричать, прогнать его и остаться одному, чтобы позволить себе быть слабым, а не слушать внезапное откровение с опозданием на 10 лет. Извини, что рассказал обо всем сейчас. Просто мы с мамой тут вспомнили о прошлом. Как бы я ни старался, у меня до сих пор дыра в сердце. Такая, что ее не удалось заполнить даже внебрачными детьми? Это прозвучало слишком грубо. Он понял это потому, как отец отпрянул в сторону, словно обжегся. и по затянувшейся паузе. «Бред», — сказала наконец. «А тебе тоже распускают грязные сплетни, и что? А твои женщины?» которых ты приводил домой. Их ты тоже назовешь сплетнями?» Дэс встречал их всякий раз, когда мама уезжала по делам или чтобы проведать сестру в Лиме. Томные, кокетливые, с наигранными манерами они свысока называли его «мальчик», хотя сами были немногим его старше, лет двадцати или около того. От случайных столкновений с ними становилось противно и гадко, от скандалов с отцом еще хуже. Сбежать из дома было для Десса единственно верным решением. Глен небрежно пожал плечами. «Ошибки молодости. Это было пять лет назад. Хочешь сказать, за это время я помолодел?» «Ты неисправим!» Десс покачал головой и снова отвернулся. Любой разговор с отцом заканчивался одинаково. Не стоило даже пытаться. Он убеждался в этом столько раз, И все равно попадал в ловушку детских ожиданий. Глен никогда не говорил больше, чем хотел, и, стоило задать неожиданный или неприятный вопрос, тут же отстранялся. Когда крыс загоняешь в угол, они пытаются напасть, чтобы защититься. Он выбирал тот же способ скрывать свою слабость. Но сейчас что-то изменилось. Десмонд, он впервые произнес его имя. приступив свою гордость. «Сынок!» И снова пауза, будто непривычные обращения давались ему так тяжело, что требовалась передышка. «Знаю мои слова, мало что изменят, и вряд ли мы станем друзьями после всего, что наговорили и сделали. Да, я паршивый отец, но всегда готов помочь. Ты можешь на меня опереться». Его грубые мозолистые пальцы — Напоминания о тяжелой работе на лесопилке дотронулись до плеча Десса. Странно, но на миг он будто бы вернулся в далекое детство, когда оно было счастливым и безмятежным, когда он сам был таким. Я сломал правую руку, пап. Заключать контракты не получится. Десс выдавил из себя слабую улыбку и здоровой рукой потянулся к отцу. Он не знал, почему для него важно прикоснуться к нему. Может, он хотел заглушить холод, оставшийся на кончиках пальцев, которые касались мертвого тела Чармейн. Или хватался за любое ощущение живого, чтобы не провалиться в темноту. Или просто тянулся к тому, чего так не хватало все эти годы. И когда ладонь отца крепко сжала его пальцы, он понял, что больше не один.